Мне говорят, хаям не пей вина, а как же быть? Лишь пьяному слышна речь геоцинта, нежная, тюльпану, который мне не говорит она.